Глава третья. Встреча с красным. Платформа такси висела в нескольких метрах над асфальтом. Позади нее возвышалась витая чугунная старомодная ограда, разгораживающая территорию города и Приморского парка Победы. Жнец неспешным шагом добрался до платформы и остановился перед стеклянной кабиной лифта, покрытой разноцветными граффити. Рядом мигал аварийными лампочками, посылая в эфир сигнал «СОС» робот-уборщик, похожий на безголовую черепаху с десятком гибких манипуляторов, скользящих по рисунку. На рисунке была изображена сидящая девушка с длинными каштановыми волосами и большими наполненными слезами глазами. Робот приплясывал перед ней, силясь удалить рисунок. Из манипуляторов лилась очистительная смесь, но девушка словно не желала исчезать, растворяться в небытии. Жнец ухмыльнулся. Ему было интересно наблюдать за противостоянием города и Малевичей. Малевичами именовала себя молодежная группировка, которая занималась тем, что нарушала привычные устои городского быта. Эти ребята творили картины зачастую абстрактные, и не признавали городские законы, запрещавшие покрывать стеклянные кабины лифтов, кирпичные стены домов, вагоны метрополитена, рекламные щиты и прочие поверхности рисунками, как говорилось в законодательном акте, порочащими облик города. Малевичи не были объединены в организацию, которая ставила бы себе целью подорвать устои общества. Это были молодые люди чаще от 12 до 18 лет, которые просто занимались творчеством. Они знали друг друга, но никогда не создавали никакой организации. Все их действия были стихийными, не поддающимися просчёту. Они просто рисовали. Но роботы-уборщики уничтожали их картины, и Малевичам это не нравилось. Они искали способы создать неуничтожимые рисунки. Добывали новые краски, не поддающиеся растворителям. Роботы терялись, когда не могли выполнить программу. И ломались. Что вводило городской бюджет в незапланированные расходы. Специалисты-химики, работающие на городскую администрацию, создавали новые чистящие составы, способные бороться с нерастворимой краской. Но через несколько недель, месяцев история повторялась. В городе вновь появлялись несмываемые творения Малевичей, роботы снова выходили из-под контроля, и Петербург опять покрывался густым слоем граффити. Жнец собрался было подняться на платформу, но обнаружил, что робот-черепаха перекрывает ему доступ в подъемную кабину. Потолкавшись с минуту и попытавшись обогнуть робота, жнец отступил. Пока уборщика не заберет аварийная команда, платформа такси оказывалась временно заблокированной. Жнец прикинул, как далеко находилась следующая станция. Поднял глаза к небу, пытаясь засечь свободную машину, светящуюся зеленым днищем, но ничего не увидел. Даже столбы с кнопками вызова пустующего флайера не могли ему помочь. У Жнеца был выбор – либо идти до другой платформы, либо направиться к станции метро, либо остаться возле помешанного наживописи робота, дожидаясь, когда его заберет карантинная служба. Жнец выбрал первый пункт. Он ненавидел ждать, а также не переносил подземелий, пусть даже и неплохо обжитых, К коим он относился станции метро. Он был человеком действия. Платформа такси, к которой он устремился, находилась на другом конце парка. Чтобы ее достичь, ему предстояло пересечь Приморский парк Победы насквозь. Жнец вздохнул и направился к открытым воротам. Он вошел в пустынную аллею, укрытую желтым ковром опавшей листвы, и неспешно побрел вперед. Он оглядывался по сторонам но никого не видел в парке. Парк будто вымер. И это было неудивительно. Ноябрьский холод уже дышал грядущей зимой. Деревья раскачивались голыми ветками, похожими на уродливые черные кости, сгибаясь под напором ледяного ветра. Кто в такую погоду в здравом уме решится на прогулку? Даже влюбленных парочек, которым и ни погода ни чем не наблюдалось. Жнец сам того не заметил, как погрузился в размышления. Он совершил за сегодняшний день два убийства, и для него это было так же легко, как для доцента прочитать лекцию. Это была его работа. Сомневался ли он в правильности выбора профессии? Было ли ему жаль, убитой Ольги? Нет. И уж тем более он не сожалел, что взорвал Столярова. Тот был дрянь-человек. Мусор, который жнец убрал, уродливый граффити, зачищенный со стеклянной кабины лифта. Но девушка, в чем она провинилась? Умом жнец понимал, что Ольга ни в чем не повинная жертва. Но он ее не жалел. Она все равно была обречена в этом хищном городе. Прожила бы на полстолетия больше и превратилась бы в такой же человеческий мусор, как и столяров. Научилась училась лгать, предавать, изворачиваться и убивать не делом, так словом. Жнецу не было жалко людей. Он презирал их, но на душе было муторно. Ему надоело убивать. Так иногда писателю надоедают сюжетные композиции, слова, строчки, идеи. И он берет в руки посох, надевает сапоги, отвергая все, что создал ранее, и уходит из дома, подальше от самого себя. Но, несмотря на то, что жнец испытывал отвращение к собственной работе, он не собирался ее бросать. Он олицетворял себя с живым воплощением смерти, которое неумолимо просеивала людскую массу, выжигая весь мусор и отбросы. из размышлений его вырвало острое ощущение ужаса, навалившееся со всех сторон. Жнец резко остановился и замер. Он находился в самом сердце пустынного парка. Свистел ветер, заблудившийся в костлявых кронах. Деревья размахивали ветвями, точно пытались предостеречь человека от непоправимого поступка. Жнец обернулся по сторонам. Пусто. Никого. Но ощущение ужаса не пропадало. Он повернулся назад, к дороге, чтобы продолжить путь и обнаружил, что прямо перед ним стоит человек. Высокий, средних лет, черноволосый, со смазанным, расплывающимся лицом, точно размытым водой и белесыми глазами, буравящими насквозь. Человек был одет в длинный до пят черный кожаный плащ с поднятым, прикрывающим горло воротником. Кожаные штаны и яркий красный шейный платок, выглядывающий из-под воротника плаща, удачно дополняли зловещий образ. Жнец еще не успел удивиться. Как здесь оказался этот человек? Ведь только что никого не было. Пустынная аллея. А в следующую секунду лавина страха обрушилась на последнее прибежище рассудка в глубине мозга. Человек в черном окинул жнеца оценивающим взглядом с головы до ног, а потом заглянул ему в глаза. Жнец попытался отвести взгляд, чтобы не провалиться в эту белесую бездну, и в тот же миг увидел в ней страшную и реалистичную картину. Он увидел с высоты, точно был орлом, парящим над грядущим полем битвы, два воинства, стоящих друг против друга на равнине. Окруженные высокими холмами. Две армии, ждущие команды для атаки, закованные в латы рыцари с опущенными забралами и пышными разноцветными плюмажами на шлемах, восседали на лошадях, покрытых броней с черными кожаными квадратами, закрывающими глаза. Всадники были вооружены длинными копьями и тяжелыми мечами, пока еще вложенными в ножны. Массивные геральдические щиты прикрывали тела рыцарей. Их было немного, несколько сотен. Основную массу обеих армий составляли пехотинцы, легко вооруженные воины с короткими мечами, одетые в чешучатые панцири, разменные фишки в любой войне. Круглые легкие щиты, прикрывавшие корпус, могли лишь предохранить их от случайных ударов, но уберечь от смерти открывшей на поле в этот день выездную торговлю, не могли. Некоторые воины были вооружены алибардами, булавами и боевыми топорами, явно трофейного происхождения. Отдельными рядами на холмах стояли арбалетчики, им и предстояло начать этот бой, прокричал петух. Жнец физически почувствовал, как впиваются в него глаза незнакомца. Взвились в воздух стрелы, затмившие пасмурное небо, и стало темно над полем, которому предстояло сегодня быть обильно удобренным кровью и мертвой плотью. И жнец вдруг понял, что армия, стоявшая под флагами с изображением фигуры в черном балахоне с косой, принадлежала ему, а другая, что стояла напротив и чьи арбалетные болты сейчас приближались, рассекая воздух к его отрядам, Принадлежала белесоглазому человеку. Жнец приказал, и воины подчинились, вскинулись вверх щиты, прикрывая хозяев от надвигающейся смертоносной тучи. Стрелы обрушились на ровные ряды воинов. Болты пробивали щиты, дробили руки, разваливали шлемы, под которыми лопались точно перезрелые кокосовые плоды, головы. Но все-таки армия выстояла. Жнец приказал, и в небо поднялась ответная туча арбалетных болтов, которая пала на ряды противника. И в ту же минуту жнец бросил рыцарскую конницу на врага. Железная лавина стремительно приближалась, и тут навстречу ей хлынул ответный поток стальной смерти. Две армии сшиблись в центре равнины. Раздался ужасающий ляск. Оглушительный, закладывающий слух. Это тысячи мечей скрестились единовременно, высекая искры. И пошла сеча. Жнец стоял напротив человека в черном и не мог пошевелиться. Его взгляд сковывал движение, лишая свободы воли. Он раздирал его плоть, пытаясь ужом проникнуть внутрь. Но жнец сопротивлялся. Он бросал все новые полки на несокрушимую армаду Белеса-Глазова. Падали рыцари с коней, пронзенные копьями. Когда копья ломались, из ножен вырывались мечи и обрушивались на врага до глубоких зазубрин, до сломанных лезвий. Подкатился полбужница. Он еще стоял на ногах, но уже перестал их чувствовать. А незнакомец пять за пятью продвигал свой взгляд в глубину его глаз, проникая в его сущность. Лопались головы, разрубались латы, под которыми оказывались хрупкие беззащитные тела. Падали мертвые пехотинцы, словно колосья ржи под раскаленной косой косаря. А непорушенные ряды противника медленно продвигались вперед. Тясня армию с флагом, на котором была изображена сама смерть. Жнец держался из последних сил. Он понимал, что белесоглазый, кем бы он ни был, победил, и дальнейшее сопротивление бесполезно. Но он стоял, как металлический остров автомобиля, изъеденный насквозь ржой. Жнец стоял, дрожа всем телом, и чувствовал, как чужая воля проникает в него. Как она проскальзывает под его телесную оболочку, просачивается куда-то вглубь, цепляет за душу и рвет ее изо всех сил. Жнец попытался выкинуть чужой взгляд из себя. Взгляд, похожий на два луча лазера, уничтожающего великую китайскую стену. Но на это усилие он потратил последние крохи жизненной энергии и покачнулся. Ноги более не принадлежали ему. Сознание метнулось к небу, и жнец упал спиной на кучу гнилых желто-красных листьев, непонятно каким образом оказавшихся за его спиной.